Город вздымался воплощённой великой симфонией. Тут, как на картине, играли все перемены, пели все чередования, а мой взгляд оркестровал их, словно увидев впервые. Лето, хмельное, влажное тропическое лето сплеталось с самой безумной, самой жестокой из зим, когда снежные ураганы, останавливая городское движение, обращают его в застывшее ледяное царство. Когда ревущие ветры словно врываются прямиком с бескрайних полярных просторов, а за ними, как чернота, проступающая из-под многоцветья, надвигается чудовищная тень катастрофы. Мне вдруг открылось, что в конечном счёте именно это и ничто иное пленяло меня в этом городе. И если я задержалась здесь уже так надолго, то вовсе не из-за мужниной работы, Не ради концертов или большой свободы, которую мы здесь обрели, но во имя подобной затерянности среди погодных крайностей, рождающих иллюзию, будто тебя всего за несколько великанских шагов перебрасывает с одного края земли на другой, так что чувствуешь себя то среди нестерпимого экваториального зноя, то в заледяние лумпоуси, в блеск раскалённых потоков лавы и застывших белоснежных вершин. Так вот чего я выходит искала проникновение в заповедную глубь вечного льда и плавище камней жара блуждала в чаянье места сотрясаемого противореборством крайностей между тем, как где-то в слишком дальней дали простираются берега согреты ровным теплом там чувства не имеют или всё перепутывается усредняется Тот край мягкой пасмурности — наш родной город. Только что сделанное открытие поначалу оглушило меня. Выходит, город оказался чем-то большим, более существенным, чем любое другое место на планете. Он был символом, а я находилась в самом его центре. Воодушевившись, я быстрым шагом устремилась вперед. Вокруг разыгрывался неистащимый спектакль улицы. Потом я притормозила, сперва. задержался у какой-то витрины. Я чувствовал себя избавленной от всех обязанностей, свободной в любых передвижениях. А время стало материи безмерно податливой, оно казалось обратимым, в нем не было ничего невозможного. Но внезапно я остановилась, как вкопанная. Изумление пригвоздило меня к месту. Справа, на углу Мэдисон-авеню и 60-й улицы, Мне бросилось в глаза некая вещь. Впечатление было столь ясное и сильное, что я будто услышала слова, обращённые ко мне, как если бы меня окликнули, или я сама вслух говорила с собой же. Улица, стены домов на миг показались мне порождением моего сознания, которое, распространяясь вширь, обступало меня. Вдруг я увидела в витрине магазина платье Рисунок и цвета ткани в точности повторяли моё полотно. Подумав, что мне это мерещится, я отвела глаза. Земля под ногами заколебалась. Всё казалось сдвинулось со своих мест. Что же это творится? Мою картину украли, привезли сюда, раскроили? Всё это выглядело безумием, абсурдом, и однако любопытные взгляды прохожих наконец заставили меня выйти из столбняка. Я медленно направилась к магазину. Я толкнула дверь и, как могла, спокойно сказала, что хочу примерить то платье, что на витрине. «Это — Это? — спросила продавщица. Не поворачивая головы, я уверенно бросила. — То, что в центре. — Это не платье, мадам, это ансамбль, — отвечала продавщица. Потом осведомилась, какой у меня размер. Все ее фразы казались мне в высшей степени неуместными и раздражающими. И вот я оказалась в просторной примерочной кабинке. Я ждала. Ромбовидные зеркала, вставленные в рамы, будто картины, светильники, напоминающие скульптуры, оранжевые ковры на полу и стенах казались мне странными. Посреди всего этого я чувствовал себя почти ногой, А со всех стен на меня, словно в пещере мага, смотрело моё отражение. Я уже не понимала, что делаю одна в этом замкнутом и вместе с тем размноженном пространстве. В голове мутило от жары, будто здесь накурили ладаном. Мне захотелось убежать. Но тут занавеска наконец приподнялась, и мне на вытянутых руках бережно поднесли платье.